Первые полчаса осмотрели на заграничные новинки обычного орудия, а потом перешли в особый зал. Здесь почти не было народа. Было представлено всего десять винтовок, а на мониторе возле каждой было описание с преимуществами. Мне понравилась только одна, та самая, про которую говорила Таня. Винтовка выглядела легкой, я невольно представил, как стреляю из нее по регату. Хотите опробовать?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 Советовал он, когда я начал прицеливаться. Мишень казалась быстрой, но не быстрее реальных регатов. Расстояние шестьсот метров — нонсенс для современного оружия видящих, поскольку оно заточено на более ближний бой. Да и пуля в полете теряет ману в геометрической прогрессии. Именно этот недостаток обещала устранить новая модель. Я стоял долгих пять минут, держа палец на курке.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 После ужина я куплю бутылку водки и отправлюсь на поиски исполнителя. Куратор усмехнулся и спросил: «Хотите влияться в компанию алкашей? Нет, но алкашка станет отличным задатком. Я даже расписание вывоза мусора по району посмотрел. Завтра к трём часам дня надо уже всех забрать. Понял. Тогда не стану вам мешать». Куратор сдержал своё обещание и не сказал ни слова, когда я вернулся под утро.